Глава десятая. Утро следующего дня началось поздно. Собственно, меня никто не будил, проснулся сам, услышав суету снаружи. Собираются в рейд? Может быть, нужно узнать. Оказалось, что рейдов сегодня не будет, да и остальные работы, кроме обязательных, отменяются. Пришла военная колонна, которую давно ждали. Что именно будут делать военные, никто толком не знал. Но сам факт нахождения здесь людей с большой земли мог оказаться полезным. Меня еще в коридоре отловил Петрович, сказав, чтобы двигался за ним. Солдат я увидел через 10 минут. Однако... В голове у меня рисовалась картинка армии позднего СССР. Постоянно забываю, что прогресс на месте не стоит. Вот и здесь стояли бронетранспортеры, неизвестной мне модели, вооруженные пушками. Один танк, пара тягачей и несколько грузовиков. Колонна, как я понял, была нестандартной, куда больше обычной. Солдаты активно выгружали из машин оборудование. Что именно было в больших дощатых ящиках, я не знал, да и не интересовался. Вместо этого рассматривал самих солдат. Все молодые, явно срочники, одеты хорошо, темно-зеленый камуфляж. Опять же, ничего подобного в моем мире я не видел. На ногах берцы, облегченные, с тканевыми вставками. На голове каски, современные, не стальные, а из какого-то пластика. Имеется броня, сами жилеты выглядят легкими, зато снабжены массой дополнительных щитков». Закрыты бедра, пах, плечи и локти. Экипировка явно рассчитана на противодействие живучим тварям, которых выстрелом остановить получается не всегда. А что с оружием? Ага, основная масса с автоматами. Тут ничего нового, стандартные АК-74. Кое-где видны прицелы непонятной конструкции, но подробнее рассмотреть отсюда не получается. Примерно у каждого третьего есть подствольный гранатомет. Вот два огнеметчика. Что характерно, оба в тяжелой броне, словно рыцари. За спиной большие баллоны, в руках распылитель. Огонек не горит, но, думаю, зажигается автоматически. С брони окрестности контролируют два пулеметчика. Пулеметы обычные, ПКМ. А вот боец с дробовиком, чуть постарше других, сверхсрочник. Дробовик занятный, с виду полуавтоматическая помпа, вот только пеналов с патронами внизу не один, а сразу три. Если по шесть в каждом, да один в стволе, то получается ураган свинца за короткое время. Такая штука на ближней дистанции страшнее автомата будет. Выгрузив оборудование, солдаты направились в ту сторону, куда мы ходили в прошлый раз мародерствовать. Точно, улица, перекрытая режущей паутиной. И что они будут делать? Ответ нашелся быстро. Они начали взрывать паутину. Делалось это так. Сапер подносил палку с крюком на конце, который надевался на нить паутины, не прикасаясь. Внутри крюка был заряд взрывчатки. Происходил взрыв, направленный внутрь, паутина разрывалась, конец падал на землю, потом операцию повторяли на другом конце. Я сперва подумал, что таким образом они оказывают помощь нам, освобождая проходы в город, но потом увидел следующую партию солдат. Их вообще прибыло много, чуть ли не батальон. Эти были одеты в самые настоящие кольчуги, судя по блеску, титановые куртка и штаны. Подходили подвое, брали оторванный кусок паутины по сатижами за два конца, осторожно скручивали и складывали в металлические ящики. Вот оно как, заготовка ценного материала, который пойдет, скажем, на пилы или резцы. Ну, молодцы, как говорится в хорошем хозяйстве и бычий пенис, веревка. Работали солдаты неторопливо и размеренно. Взрывы гремели один за другим, а ящики наполнялись трофеями. В это время я увидел командира подразделения. Он тут единственный не носил брони, а потому получилось разглядеть майорские погоны и шеврон внутренних войск на рукаве. Он как раз говорил о чем-то с Роговым, отдал короткий приказ солдату с дробовиком, А сам направился в сторону школы, явно намереваясь зайти в гости к нашим. К моему удивлению, Петрович махнул рукой мне, чтобы я пошел с ними. Выяснить, что-то мешали взрывы, что гремели с интервалом в 2-3 секунды, поэтому я просто пошел за всеми. Ближе к школе, когда канонада осталась позади, появилась возможность разговаривать. Я, Рогов, Петрович и неизвестный майор, Остановились во дворе и, пользуясь безлюдьем и относительной тишиной, присели на две лавочки. «Насчет завода я вас понял», — сказал майор, продолжая прерванный разговор. «Когда мои орлы здесь закончат, перейдут туда и откроют проход. Вы уверены, что оттуда никто не атакует?» «Уверенным тут быть нельзя», — сказал Рогов. Территорию никто не зачищал, кроме вот Дмитрия Сергеевича. Он там трех пауков убил, но их могло быть и больше. Ясно, если что, отобьемся. Теперь второе, чтобы я ваших авантюр с подкупом солдат больше не видел. Э, -э, -э. в один голос протянули рогов и Петрович, явно собираясь включить дурака. По возвращении каждого солдата до трусов раздену, и все патроны пересчитаю, и не дай бог. Он потряс у нас перед носом большим жилистым кулаком. Вообще, майор этот, будучи небольшого роста, обладал очень массивной комплекцией. Павел Геннадьевич, примирительно сказал Рогов. Ну, сам ведь понимаешь, как мы тут выживаем. Знаешь ведь прекрасно, что нам без боеприпасу... — Боеприпас — одно дело, а вот автоматическое оружие гражданам иметь не положено, как и патроны к нему. — Стоп, а к винтовкам можно? — тут же нашелся Петрович. — Трехлинейки у нас есть, не скрываю, а патронов к ним сгулькин нос. Вот, полюбуйся, чем с чудовищами воюем. Старик сунул под нос офицеру кустарный патрон с самодельной пулей. — Да вижу я, — отмахнулся майор. И патронов дам, таких дать можно. И вообще, вам премия полагается за истребление сектантов. Правда, рапорта я пока не видел, но людей на место отправлю. Отправьте, — вмешался в разговор я. Только вряд ли что увидите, поле боя за ними осталось. Ну, кое-какие трофеи мы принесли, — сказал Рогов. Достаточно для доказательств. Вот как, трофеи они принесли. А меня оставили там. Понятно, что было не до того, но все же обидно. «Гаглидзе!» — крикнул он сержанту, что стоял на полпути от нас до работающих саперов. Солдат, что характерно, был абсолютно славянской внешности. «Отправь людей в третий транспорт, пусть притащат ящик пулеметных. Да, сюда. А потом из шестого большой желтый ящик. Тоже сюда». Минут через пять прибыли двое солдат, которые поставили перед нами большой ящик. Щелкнув запорами, майор открыл его. Я ожидал увидеть цинки, но патроны лежали в бумажных пачках. «Значит, смотрите», — начал объяснять он. «Вот это от меня вам. Полторы тысячи штук, но с условием, что с соседями поделитесь». «Поделимся. Обязательно поделимся». Согласился Петрович, выставляя пачки на асфальт. «Речь портовским дадим, и на электростанцию тоже. А у монахов нарезного нет, им бы к дробовикам побольше. Мы поставляем, но объемы не те, да и качество так себе». «Дадим», — сказал майор, кажется, уже пожалевший о своей щедрости. Петрович, продолжая складывать из пачек пирамиду Хеопса, одну бросил мне, я поймал ее на лету. «Отлично. Теперь с винтовкой смогу нормально работать». Тут солдаты под руководством сержанта Гаглидзе принесли следующие подарки. Большой жестяной ящик, крашенный в желтый цвет, без каких-либо пометок. А рядом поставили еще один патронный. Петрович как раз закончил счет, остатки солдаты унесли. «А вот это вам от государства», — сказал майор, откидывая крышку. В ящике лежало нечто, пересыпанное стружкой. Вы все жалуетесь, что страна о вас забыла, а, между прочим, на вас целые КБ работают. Петрович заглянул через борт, тут же недовольно скривился. «Этого добра у нас хватает». «Уверен?» Майор с довольным видом откинулся назад и достал сигарету. «Тут и мне стало интересно». Я встал, подошел к ящику и заглянул внутрь. Ага, ружье. Выглядят, как обычная одноствольная переломка 12-го калибра. На первый взгляд. А если присмотреться, бросаются в глаза отличия. Приклад немного другой. Система запирания ствола тоже изменена, явно в сторону прочности. Ствол длиннее обычного сантиметров на 10. Также длинное цевье, почти вдвое от обычного. Я вынул оружие, стряхнул стружку и стал осматривать подробно. «Как это чудо звать?» «Тос-12 Штуцер. Завод в эвакуации не переименовали», — с гордостью заявил майор. «Говорю же, специально для вашего брата делали». «Нарезное?» Тут до меня дошло, что ружье это значительно тяжелее, что стенки ствола очень толстые, да и вместо обычной мушки присутствует мушка от карабина и прицельная планка со шкалой до километра. Только чем такое чудо заряжать? Лови. Майор бросил мне патрон, который я смог поймать в воздухе. Ну да, заморачиваться новым патроном никто не стал. Против крупных тварей подошел бы короткий патрон с массивной мягкой пулей, чтобы точность и дальность были как у винтовки, а поражающая сила как у Жакана. Вот только перестраивать военпром под такие нужды никто не будет. В руке у меня был патрон от крупнокалиберного пулемета калибром 12,7 с бронебойной пулей. «А плечо не сломает?» — спросил я, нажимая на рычаг. Оружие переломилось туго, внутри имелись дополнительные стопоры, чтобы казенник выдержал давление. «Нет», — он махнул рукой. «Проверяли, отдачу терпеть можно. Единственное, лучше подушку подложить. Патроны тут, он легонько пнул второй ящик. Не считал, около шести сотен. Ваши шесть стволов, остальные вашим соседям отправим». «Патроны им отдельно отгрузим». «Вот за это спасибо», — сказал Петрович, осматривая следующий экземпляр. «Для наших дел в самый раз». «Ты не думай, мы не бедные родственники». Тут же сменил тему Рогов. «Вот, держи». Он протянул майору небольшую коробку из твердого картона. «Там воронок семь штук, а еще пять сухарей. Ну и полумесяц». «Раз уж, как ты говоришь, государство о нас заботится, то и мы в долгу не останемся». «Полумесяц-то зачем?» — спросил майор, забирая коробку. «Самим бы сгодился». «Еще один есть. Сдавать будешь? Скажи, пусть почаще премии отправляют». «Скажу. Вам кроме оружия еще что-то нужно?» «Если будет оказия», — задумчиво сказал Петрович. Отправьте саженцы фруктовых деревьев. Яблоки хоть. Очень уж еда тут однообразная, витаминов нет. В таком климате круглый год плодоносить будут. Ну и сладостей тоже. Шоколад или печенье. Чай тоже нужен. Тот, что из города несут, пить невозможно. Лежалый. Это не проблема. С пониманием кивнул Павел Геннадьевич. — Список составьте, в следующем рейде привезу. Не вагон, но в разумных пределах. — Свои пять копеек вставлю, — сказал я. — Насчет оружия. — Вот, смотрите. Я вынул наган и показал ему. — Ты, между прочим, сейчас статью в руках держишь, — напомнил офицер. — Так арестуй меня, — лениво отмахнулся я. — Смотри. При столкновении с тварью на ближней дистанции ружье бесполезно а нож не спасет. Тварь сильная, быстрая и с крепкой шкурой, так? Ну, согласился он, а вместе с ним кивнули Рогов и Петрович. И пистолет тут не в помощь, поскольку патрон слабый, тварь такого попадания даже не почувствует. Я из наганов пауков стрелял, четыре пули из семи даже панцирь не пробили. Здесь предпочитают уродовать ружья, делая обрезы. Тоже выход, но обрез громоздкий, не всегда получается выстрелить, отдача большая. Доставать долго и всего два патрона. Пусть конструкторы разработают револьвер. В Америке такое было, даже понятие есть «медвежий револьвер». Может даже получится образец достать. Короткоствольная дура огромного калибра с хорошим останавливающим действием. Миллиметров одиннадцать или двенадцать, да с длинной гильзой. Тут главная премудрость не сам револьвер. Его на хорошем станке токарь-двоечник выточит. Важно еще патрон к нему сделать. Как я уже сказал, до двенадцати миллиметров. Да гильза закраинный, длина миллиметров сорок. И пуля тяжелая, чтобы разрывалась, плющилась или раскрывалась, как цветок. Могу даже пару грубых чертежей набросать. Попробуй, но быстро ничего не обещаю. Штуцеры вот эти больше месяца делали. Сейчас вроде в малую серию пошли. Пусть не быстро, согласился я. Но сделать обязательно нужно. Это, кстати, и вам, военным, пригодится. В тесных помещениях может жизнь спасти. Револьвер в производстве дешев, особых расчетов не нужно. Автоматики там нет, порох годится почти любой. И патроны можно перезарядить в полевых условиях. Даже курок одинарного действия можно оставить, все равно польза будет. Отдача правда тоже будет, но с двух рук стрелять можно. В крайнем случае можно даже не револьвер, а просто двуствольный пистолет сделать, чтобы как переломка заряжался. Все равно пригодится. Задал ты задачку, задумчиво протянул майор. Чертеж сделаешь, я отвезу и отправлю куда следует. Правда, обещать не буду. Сам знаешь, тут дело в законность упирается. Хотя можно и по своей линии разогнать, а потом, когда для нас начнут выпускать, для вас партию выпросить». «Вот и добро», — сказал я. И последний вопрос. Петрович стал подводить разговор к развязке. Когда вернетесь, сразу, слышишь, сразу отправляй сюда парочку ученых. Не знаю, кто там у вас есть, Савельев или Головин. Уехали они уже месяц как, майор покачал головой. Сейчас там заправляет Башкин, молодой, недавно приехал. С ним еще несколько помельче. Вроде толковый парень, но близко не общался, сказать ничего не могу. Вот его и отправляй. Пусть возьмет себе охрану в пару стволов из постоянного состава, с ними и приедет. А что за дело? Ты думаешь, чего здесь парень сидит?» Петрович указал на меня. Он, когда писаных чистили, умудрился в подвале потеряться, потом под землей прошел на территорию завода, ту самую, которую вы нам сейчас откроете. А там выход нашел, живой воды напился и райское яблоко сорвал. «Экка!» — майор посмотрел на меня с нескрываемым уважением. «Как будто в случившемся была моя заслуга, а не слепой случай». «Говорит, в процессе трех пауков завалил», — добавил Рогов. «Я с Башкиным почти не знаком», — проговорил задумчиво майор. «Но подозреваю, он, как про яблоко услышит, пешком сюда прибежит. Да так, что на машине за ним не угнаться». «И пусть о премии думает», — добавил Рогов. На этом разговор свернули, майор отправился подгонять личный состав, а наши, собрав небольшую группу, двинули на завод, куда как раз должны были пробивать вход. Штуцер я опробовал тем же вечером, когда на завод все же вошли, начали выкуривать местную фауну из всех возможных укрытий, используя огнеметы. Пауки, как ни странно, огня особо не боялись. Убежище покидали, но не для того, чтобы бежать, а для того, чтобы атаковать нападающих. Один такой, впрочем, не особо крупный, с мамкой не сравнить. Выскочив из трансформаторной будки, бросился на огнеметчика. Стрелял я с расстояния в полсотни метров, но с учетом того, что цель двигалась, а оружие было непривычным, выстрел можно считать мастерским. «Отдача чувствительная, но терпеть можно, хотя после десятка таких выстрелов может стать нехорошо. Зато и результат порадовал. Твари вынесла внутренности и раскидала их метров на семь. Тут поневоле проникнешься благодарностью к неизвестным конструкторам, которые из той самой субстанции слепили довольно сносную конфетку. «Этот ствол оставили мне» но и про винтовку, что висела в моем номере, Петрович пока не заикался. Скажет, отдам. А пока пусть висит, есть она не просит. На территории завода обнаружили то, что я называл аномалиями. Классической ловушкой из компьютерной игры это не назвать. В одном месте были два пятна зыбучих песков, что работали подобно капкану. Если наступить, то ногу придется откапывать часов шесть хотя целиком и не засасывает. Еще одной была яма, по аналогии с воздушной. Область диаметром метров пять, где атмосферное давление снижено до опасных значений. Глаза не лопнут, но свалиться с приступом можно вполне. Вообще, как я понял из объяснений, аномалии эти не распространены повсеместно, имеют места скоплений, их регулярно находят и отмечают. Работу на заводе закончили уже к темноте. Я думал, что солдаты останутся на ночлег, но они отправились в обратный путь прямо ночью. А мы вернулись в бункер и стали разбирать подарки. «А что, майор этот, сам не мог яблоко отвезти?» — спросил я, сидя на стуле в бункере. «И кто вообще артефактами занимается? Все государству сдают или частники тоже покупают?» «Артефакты бывают сильно разные», — сказал Рогов, размешивая сахар в стакане с чаем. «Большинство из них частнику применить некуда. Воронка, например, если ее присоединить с двух концов к электрическому проводу длиной до полукилометра, снижает его сопротивление до около нулевых значений. Почти сверхпроводимость. У сухаря несколько областей применения» но основная в оптике, с его помощью линзы модифицируют. А полумесяц помогает жизнь искать, с расстояния в 20 метров показывает безошибочно. Но только если жизнь теплокровная. А яблоко? Тут все сложнее. Артефакт редчайший, только в местах выхода встречается. Что-то с биологической активностью связано, что именно никто не говорит но охотятся за ним старательно. Лично я полагаю, что болезни смертельные лечит, так что не переживай, примчиться ученый. А ты тут нужен, чтобы авторизовать находку. Это как? А так, тот, кто его с дерева сорвал, как бы отпечаток свой оставил. Без его руки шарик этот работать не будет, поэтому ученые с собой аппарат привезут, сунут туда его, а ты руку приложишь заодно и кристаллым с багрем сказал петрович тоже хорошо добавил сидевший с нами седой мужик уже пошел на поправку хотя по прежнему был бледным и сильно похудел нелегко далось путешествие в иной мир не зря тогда корячились думаю послезавтра с утра заявятся сказал рогов петрович уже вернулся к своим основным занятиям. Именно сейчас он отливал пули в форме, а на столике стояли три десятка пустых винтовочных гильз. Он уже успел отнести патроны соседям, а взамен принес еще три ствола. Теперь хоть основной актив поселения с дальнобойным оружием будет. А поскольку патронов никогда не бывает много, занялся перезарядкой гильз, что имелись в запасе.